Эпилог. лука стал великим мастером слова кисти и врачеание не только душ но и тел человеков в возрасте 84 лет умер мученической смертью в городе фивы был повешен на дереве но живет и будет жить в веках пока люди читают книги и заботятся не только о хлебе насущном, но и о спасении души иуда выздоровел Ходил еще какое-то время по Месопотамии, нес слово Иешуа язычникам и тоже принял мученическую смерть. Через колесование в Персии, где и похоронен в монастыре святого Фадея. Мир праху его. Конец книги.